Тот был так уверен в успехе, что, не объяснившись ни с родителями Поленьки, ни с нею, уехал себе пить сельтурскую воду. Пивший воду, он и прогулял невесту. Говорят, что надобно было видеть отчаяние князя, которому, как кажется, все в жизни постоянно удавалось. Однако потом он утих, зашёл с сестрой, познакомился с ее соседями и, между прочим, и со мною. Перед отъездом в Петербург он вызвался доставить тебе моё письмо. Убеждений у Галицкого нет никаких. или да Их так много, что сам черт с ними не угоняется. Ну да, бог с ним. Ты просишь у меня совета, каким образом лучше выполнить перевоспитание твоей жены. Ты чего-то от неё хочешь. Ты хочешь вывести её из ряда обыкновенных женщин и показать ей жизнь, и дать помощник своей душе? Ай, Константин, в 30 лет отроду неприлично откалывать такие юношеские фразы. Я понял одно только из твоего плана. Ты хочешь развить в жене эстетический вкус и немножко насмешливый взгляд на жизнь с ее огорчением. То и другое я одобряю. Не держи ее в Петербурге. Там она ничему хорошему не выучится. Или вези её за границу, или к нам, на юг России. Без сомнений, и тебе надо быть везде с женою. Пора бросить столицу. Тут чего тебе еще ждать? Съездил по шепке двух-трёх крючкодеев и отходи в сторону. Поживи для себя, Не всякому достается такая миленькая На встречу какой ещё борьбе хочешь ты выйти с нею рука об руку, говоря словами твоего письма? Эка страсть ходить в атаку, эка юношеское бушевание. Что до меня, то я весел счастлив, про это в живу в своем имении на самом берегу моря. Правда, здешняя фалернская, кислятину во всех отношениях. Да это не беда, Одесса недалеко. Правду сказал древний мудрец, живи там, куда судьба тебя ткнула, пей, ешь и не думай о других. Прощай же, пантагрюэлист тебе твой кланяется. Если заедешь ко мне по пути, будет куда поместить и жену твою, и тебя. Дом у меня огромный. Право, приезжай, дорогой мой Сакс. От мадам Аннет Красинской к Поленьке Сакс. Спасибо тебе за письмо, моя маленькая поленькая. Здоров ли ты, миленький мой персик? Такая ли же ты толстенькая и веселенькая, как в прежние времена? О себе мало хорошего могу пересказать. Впрочем, о моем житье-бытие можешь ты спросить у брата, который хотел доставить тебе моё письмо.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 Я поняла, что он хочет ехать в Петербург и стреляться с твоим мужем. В этот же день открылась у него страшная горячка. Я просиживала ночью его постели. Он плакал, метался во все стороны, проклинал свою ветренность, называл тебя не иначе, как своею поленькою. То хотел он застрелиться, то с восторгом припоминал время, когда он видел тебя в пансионе и по часам говорил с тобою. Первый раз заснул он только, когда кризис болезни миновался. Перед отъездом его я дала ему это письмо. Ангел мой, пожалей его, присоветуй ему чем-нибудь занят. Обласка его. Без этого он или застрелится, или попадет в какую-нибудь беду. Ты пишешь о дуэли, в которой когда-то был замешан твой муж. Я расскажу тебе всю эту историю, чтобы ты поняла, как необходимо тебе беречь моего брата и как может повредить ему излишняя твоя откровенность с мужем. История это случилась, когда я только что кончила свое учение, а ты была еще в средних классах. В то время по какому-то случаю много русских жило в Париже. Муж твой тоже там жил и рассказывал всем, что учится чему-то, как будто нельзя учиться у себя дома. На одном из тамошних театров была в большой моде молоденькая, Преизбалованная актриса. Она играла по большей части мальчиков. Можешь судить, какого поведения была эта женщина. Почему-то наши шалуны не взлюбили ее, а особенно однофамилец наш Галицкий, не князь, а просто Галицкий, товарищ Саши, приятель его по корпусу. Актриса по какому-то особенному случаю почувствовав припадок скромности, не пустила к себе Галицкого, несмотря на все его старания сблизиться с нею. То был мальчик бойкой, умный, богатый и вовсе не привыкший к таким отказам. Он подобрал себе компанию из-за её противников и решился дать порядочный урок своей своенравной актрисе. Один вечер Чуть вышла она на сцену, поднялся шум и гвалт. Публика увлеклась скоро общим расположением, шумела и потешалась. А Галицкой давал полную волю своему негодованию и просто бронился из своего первого ряда. Приём этот так удивил актрису, что она раскапризничалась, подошла к рампе, хотела что-то сказать и залилась слезами. В это время Сакс вышел из своего ряда и ставшую оркестра обратился к передним рядам публики. Господа, сказал он, я объясню вам причину этого скандала. Вчера один мой приятель бился в заклад, что он в четверть часа успеет поднять всю публику против самой любимой ее актрисы. Слова эти ловко были придуманы. Шум стал утихать, все заметили, что продолжал кричать один Галицкий. Тогда муж твой подошел к Галицкому и силой посадил его на место. Осрамлённый безжалостно перед всею публикой, бедный Галицкий бронился и кричал, пока полиция не заставила его выйти. Перед уходом, однако, он вызвал Сакса на дуэль. На другой день хотели их помирить. Кто же, ты думаешь, отказался? Теперьшний твой муженек. он потребовал безделицы, чтобы Галицкой поместил в газетах извинительное письмо перед этой девчонкой. Галицкой взбесился еще хуже. Их развели. Галицкой выстрелил первой и дал промах. Сакс подошёл к нему и стал тихо говорить. Напишите письмо и выставьте внизу первую букву вашего имени, говорил Сакс. Не хочу, отвечал Галицкой. Не подписывайте же письма вовсе, только уезжайте отсюда. Не хочу, говорил Галицкой. Великодушный рыцарь покачал головою, отошел на 15 шагов и прострелил ему голову, тот и не пикнул. Мало этого, ты думаешь, он бросился к убитому, плакал, рвал свои волосы? О, Сакс подошел к секундантам. Господа, тихо сказал он, не жалейте об этом молодом человеке. Верьте мне, из него бы вышел только бездушный изверх. Я бы... не написала тебе этого несчастного рассказа, если б не шло дело о том, как предохранить брата моего от беды. Я вполне уважаю твоего мужа, и, несмотря на то, что я, по словам его, скандалезная дама, мне не хочется чернить его в твоих глазах. Ты поймешь теперь, душенька Поленька, почему я прошу тебя так горячо за моего брата.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 Ведь это только в романах пишут, что выходит беда, если при муже и жене заведется еще влюблённый молодой человек. Глава вторая. Пока эти два письма лежат еще в кармане у князя Галецкого, и податель их обдумывает план атаки на чужое счастье, посмотрим на житье молодых супругов, принявших такое похвальное намерение перевоспитать друг друга по-своему. Был час второй перед обедом. Полина Алесановна Сакс. Сидела в своем причудливо убранном будуаре, сморщившись, надув губки, нахмурив брови, по образцу Юпитера Олимпийского. Было от чего сердиться и думать о своем несчастье. Целая буря бед, огорчений, обманутых надежд, разочарований обрушилась на хорошенькую голову молодой дамы. Прежде всего, да будет известно, что поля. то была прескверная и призлая собачка, которую мадам Сакс в избытке нежности назвала собственным своим именем. Поле объелась и захворала. Потом платье, в котором надо было ехать сегодня в собрание, не было еще готово. Потом маменька только что уехала, а перед тем побронила Поленьку, зачем позволила она мужу вести себя вчера в русский театр. Потом... Это было точно ужасно. Курьер приехал ранёхонько поутру и потребовал сакса к министру. Сам Костя вчера рассказывал, что теперь на время развязался со службой, а вдруг недоспавший вскочил, как угорелый, и до сих пор не приезжал. Вдруг собаки поджали хвосты и будто по команде справа по одной вышли из комнаты. Поленька нахмурилась ещё больше. В комнату вошел Константин Александрович Сакс в черном фраке и черном бархатном жилете. А, мы сердимся. Знаю я привычку жаться к уголкам. Знаю твои кошачьи манеры. Тише, Костя, тише. Не видишь ты? Поле больна. Ты больна? Что с тобой? А, а, и жену от собаки не отличит. Ах, так это поле больна! Грех великое христианское имя, нарещи такой поганой твари. Это сказано о жабе, да не велика разница. Ах, гадость. Слушай, Костя, зачем ты меня вчера обманул? Это как? Куда ты сегодня чуть свет уехал? Служба, птичка моя, служба, от нее не запрёшься. Вот горе какое случилось. Мне надо ехать отсюда на три недели. Верз за 400. Боже мой! Зачем это? Мне поручили важное следствие. Ну, я поеду с тобою. А, если бы я только мог везде ездить с тобою, как с маленьким братишком. Только ты ведь балованное дитя, выдержишь ли скачку по теперешным дорогам? А на месте я должен шуметь, браниться, допрашивать, ездить туда-сюда. Ты не выдержишь этой ты Не езди. Не езди, Костя, друг мой.